Глава 9. Кизену я вернулся вечером, сразу после заката. Слегка заплутав в свете магических фонарей, знакомая дорога стала вдруг какой-то чужой, но после некоторых блужданий кругами, так и вышел на искомый объект. Опять же, чем позже, тем больше народу и тем меньше я буду привлекать внимание к себе. Понаблюдав несколько минут и удостоверившись, что жеждущие оставить там от пары монет до целого состояния периодически внутрь заходят, тоже решительно потянул тяжёлую дверь на себя. Сразу за дверью располагалось небольшое фойе, где мне навстречу выдвинулась парочка крепких молодчиков в блестящих кирасах с короткими деревянными дубинками, свисающими на петлях с запястья. От предметов сразу почувствовался специфический флёр разочарования, и я понял, что на охране владельцы решили не экономить. Новички только в сопровождении постоянных членов клуба, заявил стоявший справа Бугай, наметенным глазом схода определив, что я здесь впервые. Э, так я собственны не один, просто я слегка опоздал, лихорадочно начал придумывать я, ища выход из сложившейся ситуации. Было от чего растеряться, почему-то элементарная мысль, что заведение не для всех подряд с улицы, мне сразу в голову не пришла. Явно тут в картошки и рулетку, или что там у них за игры, поигрывают люди небедные. И лица зрид зависливые морды заглядывающих через плечо простолюдинов, они совершенно желанием не горят стоявший слева на мои избифчивые объяснения только хмыкнул перехватывая ладонью дубинку поудобнее и поигрывая ею сделал шаг ко мне эй встревоженно воскликнул я соответственно наш отступив я профессор магии преподаватель академии не иллюзорный шанс отхватить дубинкой Сразу перечеркнул мои планы на сохранение инкогнито, и я использовал последний козырь, надеясь, что авторитет Академии, если и не пустит меня внутрь, то по крайней мере убережет от травмы разной степени тяжести. Охранник приостановился, с сомнением оглядывая мой наряд. Я всё-таки не удержался от того, чтобы не попробовать поиграть в шпиона. Поэтому на детона мне была непривычная мантия, а комплект из кожаных штанов, блузы с просторными рукавами и кожаной безрукавки. Понимая, что в этом образе совершенно ни на какого профессора не похож, я быстро залез рукой за пазуху и вытащил свой жетон. Увидев его, Бугай сразу за улыбался, отпуская дубину вернулся на место и уточнил Вы, наверное, с магистром Калистратисом? Да, с ним, быстро ответил я. Тогда прошу. Он чуть поклонился и простёр руку в сторону штор, драпирующих проход дальше. Незаметно для остальных выдохнув, я расправил плечи и стараясь казаться уверенным, шагнул туда. Отодвинув тяжёлую ткань, короткий коридор обовил меня в большой зал, и стоило мне перешагнуть незримую границу, Как по ушам ударил Гоман и азартные крики множества лиц. Палок тишины, поню я, оглядываясь. Протянул руку, касаясь прозрачной плёнки, чувствуя, как заклятье словно пузырём окутывает внутреннее пространство клуба. Небольшой специалист по подобным местам, однако я увидел вполне знакомую картину множества столов, за которыми сидели игроки. Часть людей не играла, а перемещалась по залу, поглядывая на партии других, развлекая себя разговорами и алкоголем. Официанты ловко скользили меж господ, разнося на подки и закуску. В воздухе слоями плавал дым от курева, и мой не испорченный химией нос сразу уловил помимо табака подмешивающиеся нотки какого-то дурмана, втянув запах, от которого разом защепало ноздри. Вспомнил мульт про капитана Пронина, хмыкнув про Барматал. «Все ясно. Героин марихуана Крэк». Чтобы не стоять у порога, тем самым привлекая ненужное внимание, я как можно более непринужденно стал перемещаться по залу, словно прицениваясь к столам. Привычных карт тут не было, как и знакомой по множеству фильмов рулетки, но суть, похоже, была той же либо игра на интерес между несколькими людьми, либо попытка отгадать комбинацию случайно образом выбрасываемую работником казино. Мухлёж тут был, ясное дело. Даже если я его не видел, всё равно главная цель подобных заведений приносить прибыль своим владельцам. А значит, он точно есть. Кто бы и как не играл, выигрывает всегда казино. Игроки тоже выигрывают, ясное дело. Интерес нужно поддерживать, но общий баланс всегда не в их пользу. Змеи и кольца. Проходя мимо одного из столов, услышал я знакомый голос магистра и тут же увидел его самого. Но в каком виде? Глаза горят, борода перекинута через плечо, рот приоткрыт от азарта. Почтенный Мак, засучив рукава мантии, опирался о край стола. Нависая над игровым полем, и внимательно следил за руками работника Косиноо, ловко перетасовывающего что-то вроде маленьких деревянных дощечек. Наконец он выставил их пирамидой и вскрыл две верхние, перевернув на лицевую сторону. Приглядевшись, я увидел, что на них нарисованы какая-то лошадь и кинжал. "Нехты!" В сердцах магистр хватил кулаком по столу, от чего дощечки дружно подпрыгнули, рассыпавшись. Колестрать, не переживай. Игра только началась. Тут же принялся успокаивать магистра другой игрок. Ладно, кивнул тот головой, вздыхая. Ещё отыграюсь. А магистр ТЗ ядлы игроман, сделал я вывод, наблюдая, как тот рыщит взглядом по залу, дышая, где присесть ещё. Честно сказать, было странно видеть у умудренного бородатого старца такое поведение но не вязалось оно с образом могущественного мага, познавшего тайны мироздания. Тут его взгляд остановился на мне, и в глазах появилось осмысленное выражение. «В — В... Вальдемар? Здесь? — воскликнул он, подошел, от избытка чувств приобнял за плечи. — Какими судьбами? — магистр. Вежливо улыбнулся я. — Вот, решил поинтересоваться, чем же таким интересным все тут заняты. А, хохотнул тот. Тут много чего есть, мой друг. Если хотите, могу дать пару советов. Впрочем, вы, наверное, не один? Здесь закрытый клуб, и только кто-то из членов, простит им мангистр, перебил я его, затем с лёгким смущением произнёс. М- так случилось, что узнал я об этом только зайдя внутрь, и не нашёл ничего лучше, чем указать вас. Несмотря на некоторые опасения с моей стороны, Каллистратис, услышав это, ничуть не разозлился, только снова добродушно хохотнул. Ха, "Ну что ж, давайте считать так, что я вас пригласил. Вот что, Вальдемар, хотите пару советов, где и как лучше попытать удачу?" Я снова замелся. "Понимаете, магистр, с деньгами у меня не очень. Я тут не столько поиграть, сколько удавливать говорит либо пэдство." Никогда раньше не был в подобных заведениях. И это, кстати, было сущая правда, что Вальдемар, что я сам никогда по казино не ходили. Единственное, я имел неизмеримо больше знаний об этом, благодаря киноиндустрии, часто касавшейся темы выигрыша либо ограбления казино. Ах, да, ваши руки из зелья. Покивал головой старец. Впрочем, как новичку в клубе вам положен некоторый небольшой бонус. Хитро подмигнул он. Подхватив меня под руку, он повел в дальнюю часть помещения, где, отделенные еще одной шторкой, сидели совсем уж от петого вида рожи. Как оказалось, притащил меня Мак не к кому-нибудь, а к владельцу заведения, господину Маркусу. Он и господин был весьма упитан, вальяжен, и всем своим видом показывал, что он тут самый уважаемый человек». Чем напомнил мне Краснова отца в исполнении Марлона Брандо. То внешнего сходства, конечно, не наблюдалось, но взгляды и манеры соответствовали. Маркус, произнёс магистр: "Спешу познакомить тебя с моим добрым коллегой, профессором Академии". Пока калистратис представлял меня, я успел коротко пробежаться по присутствующим, так сказать, лицам по правую руку от хозяина казино сидел невысокий, но чрезвычайно широкий человек с грубым, словно вытесанным из камня лицом. Широченное телость слегка выпирало вперёд, а глаз и нос пересекал длинный неровный шрам. Взгляд у него был неприятный, острый, цепкий. Я чувствовал, как от него у меня бегают мурашки по телу, взгляд хладнокровного убийцы, так бы я его охарактеризовал похоже ему убить человека было так же легко, как мне попить воды из стакана. По левую, наоборот, находился пузатый господин в монокле, во всём являющийся полной противоположностью первому. Взгляд у него был добродушный, но губах играла лёгкая улыбка, а лёгкие выступающие на лоб пот он то и дело вытирал платком, зажатым в сосискообразных пальцах. Остальные личности были не столь колоритны, и числом в пятеро человек располагались дальше вдоль стола. Санульчик, усатый Альфонс, из-за которого я и попёрся сюда, тоже был среди них, попивая вино и о чём-то негромко беседуя с соседом. Благо, он меня не видел, когда я подслушивал их разговоры с миссис Шонс, а то спалился бы я сейчас по полной программе. Значит, профессор Обратив на меня свой взгляд, как-то даже оценивающий пробежался глазами по моей одежде хозяин клуба. Что ж, в моем заведении всегда рады преподавателям нашей славной академии. Еще со времен, когда уважаемый магистр был ее ректором. Новость была не безинтересной, и я покосился на Калистратиса, который тут же засмущался и произнес «Маркус, ну дело прошлое, что теперь вспоминать?» И вновь я понял, что тут не всё чисто. Словно перестав быть ректором, магистр поломал какие-то планы сидявшего передо мной человека, и этот человек не уставал магистру время от времени это припоминать. Что ж, в моём клубе действуют правила, что новый член клуба первые 5, нет, 10 игр ставит за счёт заведения. Потир выдай уважаемому профессору наши особые фишки. Потиром оказался добродушный господин в монокле, что раскрыл небольшой сундучок, отсчитал невысокую стопку увесистых кругляшей и пододвинул ко мне. "Спасибо", произнёс я, и не найдя, что сказать ещё, загрёб фишки и сыпал в карман. "Саноу", окликнул Маркус моего усача. "Сходи предупреди, что профессор наш гость. Пусть не грубят". "Будь здесь, шеф". Кивнул тот, и, подскочив, резво умчался в общий зал. Я вновь посмотрел на владельца казино, и тот, усмехнувшись, пояснил. «Мои мальчики могут иногда, в виде неопытного игрока, позволить себе лишнее. А мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось превратное впечатление о нас. Я слушал мужчину и не мог отделаться от мысли, что он меня из-под валь обрабатывает». Это его оговорка про пять фишек, выросших тут же до десяти. Показательно я отправление сонуло предупредить крупье или как они тут называются, чтобы не пытались меня обдурить, а может даже наоборот, дать мне выиграть какую-то сумму. Для местного всё это возможно и сошло бы за чистую монету, как некое благоволение и выделение среди прочих. Но точно не для меня, закалённого реалиями 21 века. Этот Маркус явно пытался поймать меня на крючок, привязать к себе, как он явно привязал магистра. Причем вряд ли только лишь для того, чтобы я спускал здесь все свое жалование. Нет, ему были нужны связи в академии. И крепкие, для которых одного калистратиса, по-видимому, было недостаточно. Не самое приятное чувство – ощущать, как вокруг тебя плетут паутину». Сразу чувствуешь себя мухой. Маркус внезапно влез в разговор магистр. А у тебя дочь же у нас учится? Айкинув калистратис со задумчивым взглядом, тот неохотно кивнул. И группа у неё, если мне не изменяет память, а один так, хозяин клуба кивнул ещё неохотней, как-то весь напрягшись, видимо, не понимая, куда клонит старый маг. А вот я сразу сообразил, к чему тот ведёт и устало вздохнув, приготовился к новой порции разговоров про то, что я тот самый, и какой я злый день по рассказам у любимой доченьки. «Так вот Вальдемар как раз их куратор». «Вальдемар Лакарис», — кивнул я. «А дочь?» — села она Полдорг. — ответил мужчина, совсем другим взглядом глядя на меня. Фигура его расслабилась, напряжение ушло, и почувствовал я в том взгляде интерес, Но не тот, еле различимый, когда он меня окотивал в начале. Нет. Теперь это был явный, живой, настоящий интерес. Словно моя ценность для него внезапно выросла на порядок. Дочь рассказывала про вас. Задумчиво произнёс Маркус. И даже не видя, я сразу понял, что вы весьма и весьма достойный человек способны не потакать прихотям юных магов, избалованных с самого рождения, но вбить в них элементарное почтение к старшим. «Вот да!» — ответил я, слегка сбитый с толку, потому что мужчина озвучивал мои собственные мысли. «Современное поколение совсем не чтит авторитеты и пытается идти по легкому пути». «Хорошо, что у вас оно этот авторитет нашло», — кивнул тот. На этом наше знакомство было закончено, и мы с магистром вернулись в общий зал. Может, по бокальчику? предложил Калистратис. Недвусмысленно кивая в сторону официантов. Я угощаю. При других обстоятельствах я бы отказался, но после общения с владельцем клуба, явного мафиози местного разлива, меня несколько потрехивало, поэтому я сразу согласился, тем более прозвучало магическое слово угощаю чтобы далеко не ходить, маг приватизировал сразу целую бутылку вина, и отодя за маленький круглый столик у стены, быстро налил в бокалы по паре сантиметров янтарного цвета жидкости. Странное какое-то вино, подумал я, по примеру магистра, усаживаясь на стул возле столика и беря бокал. Белое с примесью, что ли? Но стоило хлебнуть от души, как горло обожгло алкоголем, и я шумно задышал. В этом винее крепости были от 40° и выше. Ну как вам? Признаюсь, довольный произведённым эффектом калистратис. Фирменное выдержанное вино Маркуса подаётся только здесь. Достойно, просепел я. Так-то коньяком у меня было не удивить, но вот Вальдемар употреблял спиртное крайне редко, да и то максимум мог выпить обычного вина, а тут сразу крепчайшее пойло. Но вот, доставшееся мне тело и отреагировало. Ещё по одной? Снова потянулся к бутылке Мак, и я молча кивнул, после чего мы выпили по второй. Предупредительная я обслуга тут же обеспечила нам тарелку закусок, после чего пить стало веселее. Вы, Маркуса, сильно не слушаете, втолковал мне магистр, жуя нечто сильно напоминающее зимний лимон, пока я продолжал взглядом сканировать посетителей клуба. Он на меня, конечно, слегка обижен. Но что поделать, если Сильвия стала ректором? А ведь когда-то она была у меня секретарём, а не я у неё. И как так вышло? поинтересовался я, покрутив ладонями. Что вы, э, поменялись местами? Да глупо вышло, покраснел Калистратис. Пари мы с ней заключили. На игру. Если проигрывал я, она становилась на моё место, а я на её. А если проигрывала она? Покосился я на мага. Ну, замелся тут. Должна была оказывать мне услуги, э, на определённый и долго? переспросил я, ничуть не удивившись. Всё-таки магис Санодерлайн была весьма хороша с собой. И там и там срок был определён в 20 лет. Хм, кашлянул я, не зная, что на это ответить. И сколько уже прошло? Пока только пять, уныло произнёс магистр. Наконец-то тайна такого странного положения магистра в академии была раскрыта. Вот только после вкусиам от этого было какое-то разочарование, что ли. Я не знал, то ли сокрушаться от такой глупости, клюнувшей на молодую красотку Колистратиса, то ли восхищаться ловкостью Сильвии. Что так ятро развела магистра на игру. Но вот не было у меня сомнений, что вся ситуация была подстроена именно ею. Вызнав слабости своего начальника, использовать их против него. Единственно оставался вопрос: зачем ей нужно было место ректора, да ещё на 20 лет? Похоже, одна тайна только что породила другую. Но тут меня прервал магистр, алкоголем заливший возникшую неловкость и теперь вознамеревшийся отыграться за прошлый проигрыш. Пойдёмте, Вальдемар. Сейчас мы покажем всем, как надо играть. Вера Магов собственные силы меня, конечно, умеляла, но сидеть просто так и правда было скучно, поэтому я поднялся и, выбрав ближайший стол, протиснулся к нему, доставая одну из фишек. Здесь была та же игра с загадыванием картинок. Пристроившийся рядом магистр тут же нашептал мне основные правила. Картинок было разных шесть. Две из них считались обычными, их было по 10 каждой. Две другие уже были более редкими, их было по 5 каждого, и последние, самые редкие, всего по две картинки на выбор. Делая ставку, можно было назвать две картинки. Если после вскрытия совпали две, игрок получил выигрыш в зависимости от редкости картинки. Если совпала одна, игрок не выигрывал ничего, но забирал назад свою ставку. И наконец, если не угадывал ни одной, то ставка уходила в пользу казино. Озвученные ранее магистром змеи и кольца были картинками средней редкости, а лошади кинжалом обычными. Самыми же редкими были арбалет и сова. Другие игроки уже назвали свои варианты, и я на секунду задумался. Чаще всего они называли змей и попалом лошадь с кинжалом. Кропъ явна, как то умеет определять и где какая картинка. Это можно принять за аксиому. А значит, ему надо выложить такие картинки, которые позволят выиграть меньшему числу игроков, а большему проиграть. Грубить и кидать всех он тоже не будет. Ему надо соблюсти баланс. Процентов в 10-15 в пользу казино. Поэтому отметаем всё, что называли чаще, и выбираем из более редкого. Кольцо и кинжал, произнёс я, после чего поймал задумчивый взгляд крупье, лениво перемешивающего дощечки с картинками. Он явно сейчас прикидывал, какой вариант для казино самый оптимальный, и, судя по всему, его расчёты совпадали с моими. Выставив стопочкой, он вскрыл две верхние дощечки. Кольцо и кинжал. Вальдемар, поздравляю. Тут же принялся радостно трясти мою руку, сопевший до этого над плечом магистр. «Первая игра, и сразу выигрыш! Хороший знак! Значит, удача к нам сегодня благоволит!» «О-о-о!» — подумал я, «если бы!» Мы по настоянию мага сходили и выпили еще, обмывая мой, так сказать, первый раз. Затем пошли играть еще. «Ну что сказать, я тоже не грубил!» не позволяя себе слишком сильно наглеть и требовать больших выигрышей. Поэтому выигрышными у меня в общей сложности было 5 игр. В остальных я остался при своих ставках. Но даже так было чему порадоваться. Ведь это всё равно были деньги, и неплохие. Существенная, скажем так, прибавка к тем невеликим средствам, что оставались у меня до следующей получки. Бутылку коньяка мы постепенно с холестеринесом приговорили. Отчего Макс стал совсем хороший, лезев в каждую игру и пырваясь целовать крупье. Пару раз он даже выиграл, судя по всему, чисто по указке сверху, чтобы совсем уж без штанов отсюда не выйти. Один раз к нам вышел даже сам Маркус, задумчиво понаблюдав за одной из моих игр, после чего негромко заметил, покачав головой: "А говорили, что первый раз стало немного совестно". Всё-таки игры тут были примитивнее земных. Тут, чтобы просчитывать элементарную логику, не нужно было быть профессором математики, хватало и доцента истории. Впрочем, совесть свою я быстро задавил. От казино не убудет, а мне нужны деньги. Наконец, когда время было далеко за полночь, я уговорил Калистратеса пойти по домам, и пошатываясь мы направились на выход. Ещё одну игру, только одну конючил он, пока я почти силком тащил его мимо столов. «Магистр, вы и так проиграли почти все деньги, пора заканчивать!» Терпеливо ответствовал я. «Я выигрывал!» — выпятил грудь колесом маг. «Ну да, один выигрыш на десять проигрышей!» — хмыкнул я. «Нет, магистр, вторая бутылка была лишней. Завтра будете себя корить, что не остановились раньше. Наконец мы все-таки вышли на улицу» где свежий прохладный ветер немного прояснил затуманенный алкоголем и табачным дымом сознание. Ну вот, приободрившись, пробормотал я. Полдела сделано. Из-за облака по ветру на простор голубых небес вылетали в ступах бабы, а с метлой наперевес. Загласил вдруг магистр на всю улицу: Где-то вдалеке залаяли собаки, а из-за закрытых на ночь ставень послышались недовольные голоса проснувшихся жителей. Магистр Патише: "Поздно, люди спят". Попытался увещевать я старого мага. Но куда там, рванув на себе мантию, тот снова запел: "За чугунным бортом мётлы свищ, синие вызоры хляют протиссинхронно. Ты не бойся, сневы, ты ж в ступе". Нас тупы не утонут, не в море, и летят вперед десантные ведьмы, и несут нас боевые подруги, где слетаются в небе драконы, где свирепые молнии хлещут. Тут я аж заслушался. Больно проникновенно выводил магистр. Песня была незнакомая, но чувствовалась. От сердца поет, с чувством. Служил я, понимаешь овиснув на мне, отдыхнул себе в ухо и в ухо Калистратис. Молода ещё была в десантных, на видных мы в тыл противника бывала. Как вспомню. Ух. Тут я почувствовала определённый позыв и вежливо, убрав руки мага, попросил: "Магистр, пару минут постойте, а я сбегаю до ветру". Убедившись, что тот вроде стоит сам, не падает, быстро протиснулся в узенький промежуток между домами. Судя по идущему оттуда запаху, не в первый раз используемый подобным образом. Темно там было, как в жопе у негра, но я прекрасно справился и так, на ощупь. Тут за спиной послышалась какая-то возня. Обернувшись, я увидел, как много сезжет в какую-то карету, после чего та сорвалась с места, удаляясь. "Выйдись подворотнее", я растерянно протянув вслед руку. Э, а я? Почему в тот момент мне показалось, что Калистратис как-то умудрился поймать такси и уехать без меня, я потом так и не понял. Наверное, алкоголь несколько снизил критичность восприятия и сработал земной опыт. "И ты тоже", раздался за спиной вкрадчивый шёпот, после чего мне на затылок опустилось что-то тяжёлое, погрузив его во тьму беспамятьства. "Бори", заныл Маршуш, вздрагивая от каждого шороха. «Может, домой, а? Холодно, да и страшно уже. Хоть и старый город, но ночь давно». «Ты такой же нытий, как и Овсан», — презрительно заметил Ботлер. «Я тебе говорю, за черным плащом нужен глаз да глаз. Неспроста он сюда поперся, да еще и переодевшись. Явно опять чего-то задумал. А может, он на бандитов работает? Я от отца слышал, что в таких местах они любят собираться». «Может, и на бандитов», — протянулся, щурившись Ботлер. Вот и узнаем. Смотри, толкнуло в бок одногруппника Маршуш. Кто-то выходит, вижу, прошептал ботлер. Не суетись, а то запалят нас. И не ори так громко, ночью звуки на лигу разносятся. Оба парня, поглубже спрятавшись в непроглядную тень здания, смотрелись в выходящую парочку и внезапно, опознав в первом своего препода, а во втором узнали магистра калистратиса, секретаря ректора, Выслушав сольное выступление последнего, они переглянулись. «Да он пьян!» — удивленно прошептал Маршуш. Они вновь переглянулись между собой, а когда вновь посмотрели туда, то увидели только одного магистра, слегка покачивающегося на нетвердых ногах и что-то бормочущего. «А где...» — раскрыл была Рот Ботлер, но тут из темноты почти беззвучно вылетела черная карета остановилась рядом с магом, после чего одетый вовсю черный неизвестный, соскочивший с облучка, ударил дубинкой того по голове, и вместе с другими такими же неизвестными они споро погрузили бесчувственное тело в карету. Тут, недалеко от парней, послышался еще какой-то шорох, и у Маршуша сдали и так напряженные да нельзя нервы. «Бежим!» — истерично прошептал он, и рванул тут же по проулку вниз, совершенно не заботясь о маскировке. Плюнов от Десады в баре присоединился к нему, потому что оставаться там было полным безумием. Что произошло и почему, он пока не понимал, но одно было несомненно: так неожиданный исчезнувший препод явно магистра подставил